Пустословие смело подошет к антикварию. Этот господин предок почтенный хозяйки дома, хочет познакомиться с нею, сказал Антиквари. Что? Мой предок, русский бородач, воскликнула дама. Господа, избавьте меня от этих дерзких. Сударыня, сказал Антиквари. Предки наши ходили с бородами и в русских кафтанах, и стоящий пред вами есть стольник двора его царского величества, человек не нашего века. Тут антикварий принялся рассказывать историю Сергея Свистушкина, но ему не позволили продолжать, и хозяйка убежала с дамами в другую комнату, восклицая, — Мой предок с бородой — это ужасно. Если бы он имел миллионы, я не хочу иметь предка в русском кафтане и с бородой. Это сделано кем-нибудь нарочно, чтобы взбесить меня, верно, из ревности или зависти. Предок с бородой. Фи-дон. Сергей Свистушкин должен был выйти из дому. Некоторые щеголи хотели кончить прием грубостями, но крепкие мышцы бывшего стольника и гневный взгляд усмирили их. Вышед на улицу, Сергей Свистушкин сказал, — Вот этого я еще не ожидал. Чтоб потомки стыдились своих предков, чтоб страшились, как сумы русского с бородой. Ай да просвещение! Эта барыня не виновата. Она воспитана француженкою в совершенном невежестве насчет всего отечественного, невзирая на то, что она очень добрая и милая женщина. Если б я имел время растолковать, объяснить ей... — Не беспокойся, — возразил Сергей Свистушкин. — Я не признаю моими потомками тех, которые бегают от бордачей. Если б она даже полагала, что я русский мужик, то по боярскому обычаю должна была бы принять меня вежливо и выслушать. Если б вы пришли в наряде французского мужика или матроса, то эти бобенки, верно бы расплакались от радости. Согласен с вами, что эта глупость — Но утешьтесь, это пройдет, ибо это происходит от головы, а не от сердца. Глава десятая Возвратясь в свою квартиру, Сергей Свистушкин сел за стол, посадил напротив себя антиквария и сказал, — Прошу тебя отвечать на мои вопросы кратко и ясно. — Извольте. — Берут ли взятки судьи ваши и Ох, берут. Так было и у нас. — А исполняют ли во всей точности законы и царскую волю? — Если б это исполнилось, то мы были бы счастливейшими людьми. Большая часть подьячих исполняет закон, по калику — Он ему полезен. Точно так, как было у нас. Берегут ли и хранят ли у вас по совести казну государеву? Казна, как масло, как пройдет по рукам, так растает и останется на пальцах. Точнехонько, как было у нас. Чем у вас достигают, скорее, дожелаемого, умом или хитростью? Чаще хитростью. Не дать не взять, как было у нас. Ведется ли между вами клевета? Ох, ведется. Чуть человек обратит на себя внимание чем-нибудь, едва выступит из толпы, тотчас на него и накинутся все, как коршуны. Так бывало и у нас. Что у вас предпочитается, ум или деньги?